Глава четвертая. Водопровод. Первая часть. Он лежал задушенный и смотрел на меня широко открытыми учеными глазами. Рыжий парик отдыхал рядом с ним. Что теперь было делать? Разбудить всех криками «Вампиры! вампиры!» Это было бы слишком просто, слишком неприлично, слишком неуместно. «Ведь я чуть не забыл, что нужно убрать и другого графа, блондина. Он тоже был ученым, готовым уничтожить мой мир ради личной славы и какой-то там научной истины». Каким способом избавиться от него? Он спал в лачуге вместе с Новоком и Вуком Исаковичем. Понятно, что Новак не препятствие, но вот Исакович легко мог проснуться». Может, он и вообще не спит? А этот серп был сильным и злым. Я решил попробовать выманить блондины наружу, придушить его и лечь спать. Вук Исакович или проспал бы свое время заступать на стражу, или проснулся бы вовремя, но что бы он увидел? Двух графов, задушенных ночью в краю кишащим вампирами, и меня спящего, как ягненок. Это был хороший план. Я прокрался в лачугу, и тут мой план натолкнулся на первое препятствие. Темнота была такой, что я не только не смог бы их отличить друг от друга, но я их вообще не видел. Хотя на небе ярко сияла луна, внутри была тьма тьмущая. Я попробовал вспомнить, как они легли накануне. Мне казалось, что блондин расположился ближе к двери. Я пнул его, предварительно прикрыв его рот ладонью. Он проснулся, готовый к бою, но я не дал ему развернуться, прошептав «За дверью вампиры». И он вздрогнул. Я почувствовал это и вскочил на ноги. Мы вместе вышли. Только тут я понял, что дал маху. Это был Вук Исакович. На миг я смутился, но быстро сообразил, как исправить дело. Исакович, стоило ему увидеть лежащего на земле рыжего, схватился за свою залингенскую саблю. Я же вернулся в лачугу, чтобы разбудить графа-блондина. А когда выводил его наружу, шепнул. Исакович превратился в вампира и убил рыжеволосого. Вон он стоит над ним и собирается пить его кровь. Блондин долго раздумывать не стал. Тут же выхватил меч и бросился на серба. К счастью, Исакович даже не пикнул. Умер храбро. Что да, туда. Я сказал блондину, не беспокойся. Ты пронзил ему сердце. Это имеет такую же силу, что и кол из боярышника. И тут же задумался. Если я сейчас убью и блондина, то покажется подозрительным, что вампиры прикончили их троих, а я один остался живым. Было бы гораздо лучше, если бы убили весь караул. Но как это устроить, когда каждый из нас остался без пары? Я после первого дежурства, блондин во время второго. Все было бы в порядке». Если бы я убил блондина, а рыжий остался жив. Тут мой взгляд упал на рыжий парик, валявшийся на земле. Потом я посмотрел на светлый парик на голове блондина. И опять на рыжий. А потом опять на светлый. Слушай, — сказал я, — никто не поверит, что Исакович стал вампиром и убил рыжего. От нас потребуют доказательств. «Сам знаешь герцогиню?» Он только кивал головой и выглядел сильно напуганным. «Но могут поверить, что их обоих убили вампиры. Тут я и сам кивнул головой. Подумал, что если слова его не убедят, то, может быть, покажутся убедительными знакомые и естественные жесты». И он снова кивнул. «Второе дежурство было твоим и Исаковича, так?» Все было бы проще, если бы вместе дежурили они оба. И я показал на тела. «Но это же не так!» — воспротивился он. «Хороший знак. В Сопротивление всегда идет рука об руку с работой мысли. Причем всегда ошибочный. А именно это и было мне нужно. А если вам поменяться париками? Тебе взять рыжий, а покойнику оставить твой, светлый» то получится, что граф Блондин и Вок Исакович вместе стали жертвами вампира во время дежурства. Но нельзя стать другими людьми, просто обменявшись париками. О, поверь мне, можно. Никто не знает, как вас зовут и различают вас только по цвету париков. А мой меч? Твой меч мы вытаскиваем. Я вытащил меч из тела Исаковича и заменяем на Золингенский, то есть на меч самого Вука. Так даже могут подумать, что, столкнувшись с вампирами, он выбрал самоубийство и вечное проклятие, только бы не превратиться в вампира. Потом я поднял с земли рыжий парик и протянул его графу-блондину, который с этого момента таковым быть перестал. Светлый парик я надел на голову рыжего графа, который уже мертвым изменил личность. Потом сказал Рыжему, чтобы он отправлялся назад в лачугу, а я один постою на часах. И пообещал себе, что в ближайшие дни при первой же возможности устраню его. Вторая часть. Это был не настоящий вход, а обрушение в стене бокового ответвления, которая позже присоединялась к основному руслу водопровода. А так как отверстие было довольно велико, туда проникало достаточно света, чтобы мы смогли рассмотреть, как выглядит канал. Потом, когда над нашими головами сомкнется полукруглый кирпичный свод, мы ничего не увидим. Воцарится тьма, и придется идти на ощупь. Но сейчас мы увидели следующее — Канал проходил под сводом, соединяющим стены из красного римского кирпича, оштукатуренного и побеленного. Под ногами, посередине этого тоннеля, тянулось углубление, а в нем труба квадратного сечения, по которой текла вода. Мне казалось, что здесь, давая нам проход, приоткрылся рот какого-то огромного существа. Мы через красную пещеру, полную белых зубов, шли по длинному узкому языку, ведущему к центру. Иногда то язык ударял нами по небу, производя твердые звуки, то сквозняк производил на свет гласные, по штукатурке шуршали шипящие, из трещин мурлыкало мм и мм. А мы продвигались к центру, туда, откуда долетали звуки, туда, где заканчивалось течение, Язык вёл нас в город. Было влажно и скользко. Идти приходилось согнувшись, а вскоре мы убедились, что в некоторых местах легче продвигаться ползком, чем шагать. Но далеко не уползёшь. Долго ли продолжалось наше пребывание там? Долго. Когда ползёшь во тьме, время словно исчезает. Остаётся воспоминание, что оно существовало до того, как ты вошёл сюда. После этого все, один час, одна неделя, один год, едино. Время осталось где-то в прошлом. Там сменялись день и ночь, была суббота, был обед, был маскарад, были события, следовавшие одно за другим. Я ползла первой сначала и до конца пути. Ведь я первой вошла в тоннель, а поменяться местами в той тесноте было бы очень трудно. За мной был Новок потом рожеволосый граф, последним фон Хаусбург. Ничего особенного не происходило. Мы то шли, то ползли, то снова распрямлялись, когда позволяла высота свода, то падали на колени. Спина болела неимоверно. Паломники мне как-то рассказывали, что в Вифлееме есть церковь Рождества Христова. Говорят, что византийская императрица Елена — приказала сделать ее входные двери очень высокими. Напавшие на Вифлеем персы через высокие двери въехали в церковь верхом. Но, в отличие от других христианских святынь, не разграбили ее. Потому что над входом была фреска, изображавшая трех мудрецов в персидских одеждах. Они их узнали и не захотели уничтожать самих себя. Когда во время крестовых походов туда вернулись христиане, они переделали дверь, сделав ее такой низкой, что теперь верхом туда было не въехать. Позже это не помешало туркам ворваться в церковь, размахивая ятаганами. Но мать есть у каждого, и каждый радуется рождению ребенка. И турки оставили церковь Богоматери. А дверь переделали, она стала еще меньше». «Вот и канал мне казался длинным проходом, дверью, ведущей в церковь. И, хотим мы того или нет, нам приходится склониться. И на протяжении всего пути быть смиренными». «А что думаете об этом вы, родственник? Требуется ли от нас смирение?» «Ах, да. Вопросы задаете вы, я только отвечаю». Но если я что-то и спрашиваю, то это тоже ответ на ваш вопрос. Продолжим. Мы продвигались вперед без особых трудностей. Да, телам нашим было нелегко, но разума это не обременяло. Мы ни о чем не задумывались, по крайней мере я. Да и о чем тут задумываться, когда в любой момент можно удариться головой о стену, поскользнуться и сломать руку или ногу. Не знаю, сколько времени прошло до того момента, когда мы в первый раз столкнулись с необходимостью принять решение. Канал разветвлялся. Я нащупала три новых русла. Новок объяснил причину. Главное русло продолжалось в сторону города, а ответвления доставляли воду в близлежащие села. Он сказал, что даже если мы пойдем не туда, это не страшно. Все равно выберемся наружу и увидим, где находимся. «Если ошиблись, вернемся к разветвлению и попытаем счастье в другом направлении». «У тебя все просто», — выкрикнул фон Хаусбург, и его голос откликнулся эхом. «Потому что ты болван. Тебе даже в голову не приходит, что это может быть лишь первый из многих возможных перекрестков. Дорога будет усложняться. Наши решения будут все более чреваты ошибками». «Любая из которых может вывести не в город, а в чистое поле. Или того хуже, во вражеское село, кишащее вампирами. И кто его знает? Может, уже наступила ночь». «Но здесь только три возможности!» — настаивал Новок. «И тысячи комбинаций решений, из которых 999 уведут нас в ненужном направлении. И только одна! Но такова жизнь!» Сказал вдруг рыжеволосый, и все на некоторое время замолчали. За воротник мне постоянно капала вода. Особенно невыносимо это было, когда мы останавливались. Мне хотелось, чтобы мы скорее пошли. Пошли куда угодно, только бы не стоять на месте. «Пойдем по левому рукаву», — сказал Новак. «Да, даже если это не та дорога», — сказала я. Мне настолько хотелось узнать, куда ведет эта ветка, что я готова была бежать. Но я просто шла. Так быстро, как могла в полусогнутом положении и уже изрядно уставшая. За моей спиной пыхтел новок, но он не сетовал. Рыжеволосый был дворянином, так же, как и фон Хаусбург, а дворяне не жалуются и не причитают. Жаловаться — это черта, — а в еще большей степени привычка простолюдинов. На наше счастье, рукав больше не разветвлялся. Он был несколько уже первого, по которому мы шли сначала. И это меня беспокоило. Человеку по опыту известно, что менее важные дороги и во всем остальном меньше. Кроме того, и отсутствие разветвлений почти несомненно указывало на маловажность этого канала. Точно так же, как это бывает в жизни. Плохой жизненный путь отличается тем, что после первоначального ошибочного выбора больше не бывает колебаний в принятии решений. Все выглядит легким. Но я ничего не сказала. Шла молча, как и все остальные. И когда я увидела свет, впервые после того, как мы вошли в тоннель, я заранее знала, что это свет дня над каким-нибудь селом а не над крепостью». «Да, село действительно было. Но день катился к концу. Приближалась ночь. Тем не менее, мы выбрались наружу очень довольны, что можем распрямиться и вытянуть ноги. Все то и дело потягивались. Я даже легла на траву, чтобы расслабить все косточки. Но было холодно. Хотелось есть. Вот тогда я в первый раз почувствовала, что такое голод». Новок пошел посмотреть, куда мы попали, и, вернувшись, сообщил, что, скорее всего, это большой мокрый луг, и что нам следует как можно скорее вернуться в водопровод, потому что вот-вот совсем стемнеет. «Можно подумать, что это сооружение защитит нас от вампиров!» Опять взбунтовался фон Хаусбург, а потом воскликнул. «Вода!» «Что? Вода?» «Спросили мы». «Вода. Вампиров привлекает вода. Они собираются возле воды. На водяной мельнице, разве нет? Снаружи мы в большей безопасности». «Этот водопровод ведет в город. В город вампиры входить не смеют, это мы знаем. Если бы они были в водопроводе, то давным-давно проникли бы и в город», ответил ему Новок. «Фон Хаусбург не нашелся, что возразить». И только иронично бросил «Может, они, как и мы, заблудились?» Разговор нас не вел никуда, поэтому я повернулась и шагнула в тоннель. Сделав несколько шагов, я услышала за спиной чье-то шлепанье и предположила, что за мной последовал Новок. Тут раздался крик, а за криком слово «Боже!» Я обернулась, Новок уже выскочил наружу. Когда я снова выбралась из тоннеля, то увидела фон Хаусбурга. Он стоял, наклонившись, и рассматривал что-то внизу. Я тут же подошла к нему. И только теперь поняла, что мы находимся на каменистом обрыве. Внизу, на дне ущелья, лежал, плашмя раскинув руки, рыжеволосый. Парик валялся рядом в большой луже крови. «Мы не заметили, что рядом пропасть». — сказал взволнованно фон Хаусбург. — Рыжий поскользнулся и упал. Я не успел его схватить. — Боже! — вырвалось у меня. — Это же сказал и я, — проговорил фон Хаусбург. — Нам нужно идти дальше, — сообщила я свое решение. — Ему мы ничем помочь не можем. И вернулась в тоннель. За мной вошли новок, И фон Хаусбург Третья часть Я вернулся в Хибару, но все время чувствовал, что меня ждет очень длинная ночь Новок спал спокойно, храпел, новый рыжеволосый ворочился. Если вампиры действительно явятся, он их наверняка услышит Не знаю почему, но в четырех стенах я боялся их меньше, словно стены могли служить от них защитой. Правда, я не забыл, что Родецкий стал жертвой именно в помещении. Но то была водяная мельница, а это все-таки какая-никакая хибарка. А кроме того, может, они уже угомонились? Все-таки в их распоряжении теперь была гора покойников, которых они могли превратить в вампиров». «Зачем утруждать себя, с живыми?» Я попытался заснуть, но сон бежал от меня. В какой-то момент я почувствовал, что засыпаю, что вот-вот засну, что я в таком состоянии, когда не понимаешь, откуда доносятся звуки и свет, то ли из тебя самого, то есть из сна, то ли извне, то есть из яви. Но тут же глаза мои снова раскрылись. И я продолжал лежать, уставившись в темноту. Бодрый более, чем когда бы то ни было. Злой и уставший. Когда так вдруг очнешься от полусна, потом никак не заснуть. Я лежал на какой-то подстилке, прямо на неровном земляном полу, и все мне мешало. Я приподнялся. Совсем вставать я не хотел, Думал сесть и опереться спиной о стену. И тут я увидел его. Сначала я подумал, что это вампир. Но он спокойно сидел по-турецки и с изумлением смотрел на меня. Как будто вампир — я. В голове пронеслось, что нужно вскочить, броситься наружу. Но там меня могли поджидать его дружки — Исакович и Блондин, которые, возможно, уже успели перейти на его сторону. Я не шевельнулся а он, вытаращив глаза, продолжал пялиться на меня. Наконец он заговорил, но не открывая рта, и я слышал его, хотя ничего не было слышно. «Значит, ты существуешь?» «Не только существую, но я и очень, очень могуществен», сказал я тихо, надеясь, насколько это возможно, помочь своему положению хотя бы словами. «Я был уверен, что ты призрак, но теперь знаю, что нет». Может быть, эти слова были только во мне самом, потому что старик молчал. Он даже не шевелил губами, чтобы я обманулся и решил, что он владеет приемом чревовещания. «Просто не знаю, лучше это или хуже для тебя», — произнес я довольно неопределенно, чтобы и дальше сохранять преимущество. «И я не знаю». Он выглядел сокрушенным. «Но я не...» «Но раз сейчас я убедился, что ты есть, Исхак, раз теперь я знаю, должно быть лучше, что ты реальный». «Какой Исхак? Что этот старикан несет? Да к тому же вообще не говоря ни слова». Я промолчал, выжидая, чтобы и он, ничего не говоря, сказал, с каким таким Исхаком меня спутал. И он действительно продолжил. Но если ты такой могущественный, почему ты взбунтовался? Почему я взбунтовался? Да откуда мне знать, почему Исхак взбунтовался? Я мог рассказать только, почему взбунтовался я сам. Я посмотрел на него внимательнее и только тут разглядел что этот старик вроде бы какой-то дервиш. «Слушай, дервиш», — сказал я, — «все бунты и протесты в конечном счете одинаковы. Почему шайтан восстал против Аллаха?» Он кивнул. Это должно было означать, что он меня понял. «Да, и любой бунт в конечном счете делает из нас шайтанов». Мы начали, веря в справедливость и добро, а закончили в зле. Я знаю это лучше других. «В гордыне», — сказал я. «В гордыне начали мы, в гордыне и закончили, в отчая...» Тут слова у меня на языке превратились в ледышку. «Это был пурпурный, переодетый дервишем». Архивампир или Архангел Михаил.